Во время представления Фауста, Гусман Бланко, очарованный Арии Маргариты, роль которой, как значилось на афише, исполняла мадемуазель Нина Жиро, бросил на сцену кошелёк с червонцами. Другие видные граждане, по его примеру, тоже стали кидать золотые монеты, кому сколько не жаль. И даже некоторые из прекрасных сеньор, присутствовавших в театре, решились, сняв с пальчика кольцо или отстегнув брошку, бросить их к ногам Примадонны.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 Диктатор, непривычный к капризам Примадон, начал проявлять нетерпение. Он послал своего адъютанта передать антрепренёру, что если занавес не будет в сию же минуту поднят, всю труппу незамедлительно отправят в тюрьму, хотя мысль о необходимости прибегнуть к таким мерам наполняет скорбью сердце президента. «В Макута умели заставить птичек петь».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 Что было делать? Вещи мадемуазель Жиро оставили в отеле на случай ее возможного возвращения, и труппа продолжала свой путь на родину. На Камино Реаль, большая дорога, главная улица, Испанский. Тянувшиеся вдоль берега стояли четыре вьючных и два верховых мула Донна Сеньора Джонни Армстронга, терпеливо ожидая, пока щелкнет бич их арьеро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 со старым Перальто, богатым местным купцом, только что содравшим с него в тридорога за полгроса кухонных ножей, и краткими английскими репликами с Рукером, маленьким немцем, исполнявшим в Макуто обязанности консула Соединенных Штатов. — Да прибудет с вами и сеньор, — говорил Перальто, — благословение святых угодников во время долгого вашего пути. Уповайте на милость Божию. «Этика лучше хинин!» — пробурчал Руккер, не выпуская трубки изо рта. «По два грана на ночь. И не пропадайте надолго. Вы нам нужны. Этот Мелвилл омерзительно играет в вист, а заменить его неким. Зейн. «До свидания, немецкий!» «И смотрите между мула ушами, когда по пропасти краю ехать будете!» Зазвенели бубенчики на сбруе переднего мула, и караван тронулся. Армстронг помахал рукой провожающим и занял своё место в хвосте процессии. Шажком поднялись они по узкой улочке мимо двухэтажного деревянного здания, пышно именуемого «Отель Инглес», английский отель, испанский, где Айве, Доусон, Ричмонд и прочие братья предавались безделью на широкой веранде, перечитывая газеты недельной давности.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 которые как будто отражали самую душу гор и делали движение каравана подобным богослужебному шествию среди колонн собора. Освобождённая пленница редко роняла слово, как бы учась молчанию окружающей природы. Армстронг смотрел на неё, как на ангела. Он счёл бы святотатством ухаживать за ней, как за обыкновенной женщиной.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 Он с радостью видел, что принцесса и священнослужительница превращается в простую женщину, обыкновенную, земную, однако не менее обаятельную. Слабый румянец заиграл на её мраморных щеках. Под леопардовой мантией обнаружилось обычное платье, и мадемуазель Жиро принялась оправлять его с заботливостью, доказывавшей, что мужские взгляды ей небезразличны. Она пригладила свои разметавшиеся по плечам кудри —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 все, чем пытается утешить себя человек, отгораживаясь от мертвого праха, из которого он возник. В соседстве снежных вершин мадемуазель Джероа сама проникалась их замкнутостью и молчаливостью. А теперь, уже ли это была та самая женщина, трепещущая, полная жизни и страсти, счастливая от сознания своей прелести, женственная до кончиков пальцев?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 На закате солнца они совершили последнее нисхождение до уровня моря и ступили на дорогу, которая шла к Макуто под сенью пальмы лимонных деревьев среди яркой зелени, киновари и охры Тьерра Кальенте. Горячая земля. Испанский. Они въехали в город и увидели цепочки беззаботных купальщиков, резвившихся среди пенных валов прибоя. Горы остались далеко-далеко позади.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 — Благодарю вас, — сказал Армстронг, — как-нибудь в другой раз. Сейчас мне некогда. Он вышел из отеля и зашагал по улице. Навстречу ему попался Руккер, возвращавшийся домой из своего консульства. — Пойдем сыграем на бильярде, — сказал Армстронг. — Мне надо развлечься. Авось перестанет тошнить от угощений, что подносят тут у вас на уровне моря.